Глава 33. Другой мохтор. Следуя за другим мохтором, наш мохтор уже тоже сомневался, что это разумно. Ему пистолет-то вообще нужен? Это подарок деда, хотя бы поэтому пистолет стоило вернуть. Однако город вот-вот возьмут хуситы. Сколько осталось часов до того, как их кольцо замкнется? «Надо разворачиваться и уезжать», — сказал мохтор. «В сану?» — переспросил садок. Тогда без пистолета нам точно никуда. Мохтер еще поразмыслил. По пути на север 20 блокпостов. Пистолет не помешает. А другой Мохтер обещал, что правосудие свершится стремительно. Так они доехали до самой гостиницы. На улице не было ни души. Гостиница внутри оказалась приветливо, роскошно, даже если закрыть глаза на четырех охранников с АК-47. Четверо новоприбывших — ступали по мерцающим мраморным полам чистого просторного вестибюля. Странно было видеть этот относительный шик, если знать, что вскоре здесь неизбежного царится война. Собственно говоря, уже на завтра в гостиницу попадет минометный снаряд. Садык рухнул на мягкий диван черной кожи и уставился в большой экран телевизора, где шел египетский фильм. Другой мохтар удалился за стойку портье и вернулся с ключом. «Идите, примите душ, отдохните», — сказал он. А сам он тем временем кое-кому позвонит и выяснит, что там с пистолетом. мохтар Садык и Ахмед вошли в лифт и под дребезг музыки откуда-то с потолка поднялись в номер 303. Очутились в опрятной комнате с двумя двуспальными кроватями. «Я в душ», — сказал Садык. Потом душ принял Ахмед. Можно подумать, они приехали в отпуск и планируют весь вечер гулять. Мохтар нервничал. Не тянуло принимать душ, переодеваться. Он посидел на кровати, посмотрел в окно, побродил по номеру. «Греческое -то, оно правда ушло?» Саммер как-то не расстроилась. «Будут и другие», — пообещала она. От стука в дверь он вздрогнул. За дверью стоял коридорный и принес сок манго и печенье. «Это вам от Мохтара», — пояснил он. Все трое ничего не ели с тех пор, как одиннадцать часов назад выехали из саны. Гостеприимство хозяина утешало, даже убаюкивало. Когда они проглотили все, что им принесли, Мохтер внезапно потерял бдительность и ужасно устал. При таких обстоятельствах засыпать не стоит, он и сам понимал, но лег на постели в тот же миг отрубился. Проснулся через сорок пять минут. Спросил спутников, не появлялся ли другой Мохтер. Нет, не появлялся. После сна, взбодрившись, наш Мохтер решил, что и заданно надо выбираться, а пистолет пускай пришлют догонку Он позвонил другому Мохтеру и сказал, что они уезжают. Нет, — Нет-нет, — ответил тот, — пистолет я верну, дайте мне час, пообедайте пока и перезвоните. Уже потом, спустя недели и месяцы, Мохтер затруднялся объяснить, с чего вдруг решил будто это здравая мысль — искать, где бы поесть посреди осажденного города. И однако они сели в грузовик и отправились на поиски ресторана, а ничего не найдя, затормозили и спросили прохожего на улице, где тут можно пообедать. Расспрашивал его Садак, и это была ошибка. Прохожий услышал его акцент и тут же напрягся. «Ты что, хусит?» мохтар попытался исправить положение, заговорив на классическом арабском. Он убедил прохожего, что у них тут незаконспирированная ячейка, какие уже успели накрутить паранойю всему Адану. Грузовик развернулся, и они вернулись в гостиницу. Мохтар перезвонил другому мохтару. Как там с пистолетом? С пистолетом никак. Дурдом, сказал другой мохтар. Народные комитеты, неотлаженная система с четкими каналами обмена информацией. Ни от кого, ничего невозможно добиться. Но я вам его пришлю, сказал другой мохтар. Найду пистолет и пошлю в сану, обещаю мохтар сказал что это будет прекрасно и про себя попрощался с пистолетом окончательно спросил как лучше выехать из города не мог бы другой мохтар помочь или хотя бы гарантировать беспрепятственный выезд мохтар упомянул подозрительного прохожего о том какой теплый прием им оказали на въезде и напоминать было незачем без проблем сказал другой мохтар мой телефон у вас есть сошлитесь на меня все будет хорошо